И в то особенное утро я была еще не одета. Ожидала, когда мне подадут нижнее белье. И уже собиралась принять его у Фрейлины, когда дверь открылась, и вошла герцогиня Орлянская. Увидев, что происходит, она сняла перчатки и, приняв белье от Фрелины, подала его мне. Но как раз в этот момент появилась графиня де Прованс, Я глубоко вздохнула, мое раздражение росло. Я была все еще не одета. Сначала меня задержала герцогиня Орлянская, а теперь появилась еще моя невестка, которая будет считать себя глубоко оскорбленной, если кто-нибудь другой, а не она, наденет на меня белье. Я отдала ей белье, сложила руки на груди и с выражением смирения на лице стала ждать. Я радовалась уже хотя бы тому, что не было дамы более высокого ранга, чем моя невестка, которая могла бы прийти и повторить всю эту глупейшую процедуру сначала. Мария Жозефа, заметив мое нетерпение и увидев, что я замерзла, не стала задерживаться, чтобы снять перчатки, а сразу надела на меня через голову сорочку, одновременно сняв чепец. Кошмар! Это утомительно, не сдержавшись, пробромтала я, после чего рассмеялась, чтобы скрыть свое раздражение. Но в тот раз, как никогда, я была полна решимости переступить через их глупый этикет, так как понимала, что он, возможно, необходим в некоторых особо торжественных случаях, но доводить его до таких пределов было просто смешно. Зато я наслаждалась, приводя Розу Бертен в мои личные апартаменты, куда до нее никогда не допускали торговцев, и проводя все больше и больше времени в Трианоне. Самой длинной церемонией в течение всего дня была процедура укладки моих волос. Естественно, я пользовалась услугами лучшего парикмахера Парижа, что, возможно, было равносильно лучшему парикмахеру мира. Месье Леонар в своей области был такой же выдающейся личностью, как Роза Бертен в своей. Каждое утро он приезжал в Версаль из своего парижского салона, чтобы сделать мне прическу. Люди обычно выходили на улицу, чтобы посмотреть, как он едет в своем роскошном экипаже, запряженном шестеркой лошадей. Неудивительно, что недовольство моей расточительностью росло. Точно так же, как Роза Бертен придумала для меня все новые платья и новые фасоны платьев, парикмахер изобретал для меня все новые и новые прически. Мой высокий лоб вызывал сожаление много лет назад, но сейчас в моде были такие шедевры парикмахерского искусства, которые очень шли к высоким обамам. Постепенно мои прически становились все более причудливыми. И с помощью помады месье Леонар делал волосы более жесткими и укладывал их так, чтобы они стояли высоко над головой. Под них он подкладывал шиньон такого же цвета. Такая прическа возвышалась на 18 дюймов над лбом. Затем месье Леонар принимался за сооружение своего оригинального произведения. С помощью искусственных цветов и лент он создавал фрукты, птиц, корабли и даже пейзажи. Моя внешность служила постоянной темой разговоров во всем Версале и во всем Париже. Они писали, над ней подшучивали, а мою расточительность считали предосудительной. Мерси, разумеется, сообщал обо всем матушке, которая без сомнения узнала бы обо всем и без него. Она писала мне с осуждением. Я не могу воздержаться от обсуждения того, что довели до моего сведения многие газеты. Я имею в виду стиль твоей прически. Насколько я поняла, от корней волос на лбу она возвышается не менее чем на три фута а сверху еще украшены перьями и лентами. Я ответила, что высокие прически сейчас в моде и что никто во всем мире не считает их сколько-нибудь странными.